Часть 4. Испания В мае 1808 года Наполеон принудил Бурбонский дом отказаться от Испанского престола, который он даровал своему брату Жозефу. Но могущественный император обманулся в своих ожиданиях, когда думал превратить страну в подчиненное Франции государство. Испанский народ, не способный оценить Благодетельное влияние французского государственного переворота и ожесточенный причиненным ему унижением взялся за оружие. Благородные и низкие побуждения, уязвленное национальное самолюбие и дикая ненависть к чужестранцам, патриотическое воодушевление и религиозный фанатизм подстрекали к многолетнему сопротивлению и к отчаянной войне гверильясов которую страна с более высокой культурой смогла бы вынести лишь в течение немногих месяцев. В первый раз Наполеону пришлось бороться с народом, испанская война преподала всей Европе уроки, которые не прошли бесследно. После неудачи в России и Германии император, чтобы собрать свои боевые силы и освободиться от ненавистной испанской войны, решил отпустить заключенного уже в течение шести лет короля Фердинанда VII за Пиренею. Возвратившийся монарх, март 1814 года, был принят с восторженным ликованием. Народное воодушевление послужило этому человеку, пользовавшемуся дурной славой и имевшему самые недостаточные представления об общественной жизни и событиях в Испании, лишь доказательством того, что нация и армия желают возвращения к старому государственному и церковному порядку. Поэтому он открыл нашептыванием клирикалов и абсолютистов свободный доступ к своему сердцу и ушам, и мысль об отмене Конституции, провозглашенной в 1812 году кортесами и значительно ограничившей самодержавную власть, приобретало все большее признание. В ночь, предшествовавшую въезду короля в столицу, самые выдающиеся представители либеральной партии были брошены в грязные тюрьмы, и к ведению государственных дел было призвано реакционное министерство. Все недочеты старого времени, все злоупотребления деспотизма и клерикализма выступили опять на сцену изуиты совершили свой въезд, и инквизиция, которую фанатики восхваляли как одну из самых ценных особенностей католической церкви, начала праздновать вместе со своей пыткой и остальными своими ужасами новые неожиданные триумф Камарилья, состоявшая из своекорыстных, привилегированных лиц, из фанатичного духовенства, развратных придворных и коварных женщин, толкала короля к жестокому преследованию всех либералов. Обыски, ночные аресты, производившиеся сыщиками инквизиции, безбожная система доносительства, страсти к интригам и терроризму и бесчисленные политические процессы наполняли все сердца боязнью и страхом. Многие из самых смелых и героических вождей герильи погибли от руки палача, или отправились за границу в качестве изгнанников и беглецов. Кровожадный генерал-капитан Элио заставлял в Валенсии убивать сотнями либералов и недовольных. Администрация и правосудие находились в самом плачевном состоянии. Армия видела беспримерное пренебрежение к себе, и подобно чиновничеству должна была нищенски голодать в то время как дворы-монахи жили в роскоши и довольстве. Государственная казна, несмотря на неслыханное податное обложение народа, была постоянно пуста. Южноамериканские колонии отделились от метрополии, в торговле и жизни наступил застой, и во всей стране царствовало негодование и недовольство, но вместе с тем и известное равнодушие к своей судьбе. Шесть лет Длилось это царство позора и притеснения. Золотой век духовников. В то время как ханжеская суеверная масса с тупой покорностью несла свое позорное ярмо, брожение все сильнее распространялось в образованных слоях, в армии, в чиновничестве. Но сыщики инквизиции были постоянно на стороже, тысячи монахов шпионили, Ни одно письмо не могло рассчитывать на то, что оно не будет прочитано. Недовольные должны были избирать самые потайные пути, прибегать к изощреннейшим способам, чтобы собирать единомышленников, приводить родственные элементы в движение во имя общей цели. Это происходило путем образования тайных политических обществ, организацию которых дало распространившееся в годы войны франкмасонство зло политических заговоров процветает повсюду, где царствует деспотизм, разрушая сознание права и закона. Вскоре в большинстве городов было подобрано множество заговорщиков, к которым соблазнительные обещания их агентов, всеобщая нужда и свойственная испанцу любовь к интригам непрестанно привлекали новые толпы приверженцев. Очагом заговоров, и центром тайных собраний служила первоначально Гранада, затем Мадрид и Кадис. Его членами, которые большую частью принадлежали к франкмасонскому союзу, были офицеры, высшие чиновники и влиятельные купцы, и они состояли в правильных сношениях с жившими во Франции и Англии испанскими эмигрантами, и поддерживали также отношения с революционной партией в испанских колониях Южной Америки. Произносившиеся в тайных собраниях возбуждающие речи, яркий язык, распространенных в огромном количестве газет и летучих листков, неутомимо разжигали политические страсти, раскрывая перед господствовавшей нищетой заманчивая картины всеобщего благополучия, которая должна была создать революция. Так постепенно подымались воды общественной жизни, пока они, наконец, не залили мертвый с виду полуостров бушующими волнами политических страстей. Когда войска, мобилизованные для подавления американского восстания, должны были быть посажены в кадисе на корабли, Они отказались повиноваться 1 января 1820 года. Душой этого заговора был полковник Риего, горячий человек с сильным темпераментом, но со смутными понятиями, незначительным образованием и полной безграничного тщеславия. Руководство принял на себя освобожденный из заключения генерал Кирога. Восстание вспыхнуло в Лакорунии, Сарагосе, Памплоне, Картахене, Валенсии и других местах. Везде была провозглашена либеральная конституция и объявлена война абсолютной королевской власти. Испуганному королю не оставалось ничего другого, как созвать по требованию инсургентов кортесы и присягнуть соблюдать конституцию 1812 года. Теперь началась эпоха расцвета тайных сообществ и демократических клубов. Патриотическое общество национального и конституционного кафе Лоренции в Мадриде, родня прежнего Якобинского клуба в Париже, старалось захватить в свои руки государственную жизнь путем революционного движения и устранить в правительстве и парламенте людей разумного прогресса. Модерадос. И тщеславный Риего, опираясь на радикальное общество, держал себя спасителем государства и диктатором. Народ обожал его, он с восторгом внимал его речам, полным революционного пафоса, и устраивал ему блестящие овации. Во всей Европе его имя превозносилось, как позже имя Гарибальди. Модерадос в Кортесах были в очень затруднительном положении, тем более что разногласия и партийные озлобления ослабляли их ряды, а хитрости Фердинанда, низкопоклонников и клерикалов и заговорщические замыслы эксалтадос сводили на нет все попытки положить честные основания конституционно-монархическому государственному порядку. Так, среди бурь страстной борьбы, государственная жизнь с трудом подвигалась навстречу темному и бедственному будущему. И когда затем при новых выборах в Кортесы, 1822 год, радикалы одержали при помощи тайных союзов и клубов полную победу над Модерадос, и вожди уличной демагогии заняли парламентские места, Революция была вполне готова захватить управление разбитым государственным кораблем. О многочисленных существовавших тогда и властвовавших над общественной жизнью Испании тайных обществах мы едва ли знаем что-либо, кроме названия. Сюда, кроме упомянутого клуба Лоренции, относятся Фонтана де Оро, клуб Мальтизианского креста и другие. В связи с этим следует назвать и карбонариев, которые были распространены преимущественно в Каталонии и существовали лишь короткое время, и общество для возрождения Европы. Оно находилось в Барселоне и насчитывало в своих рядах преимущественно итальянцев. Французская ассоциация в Мадриде находилась в связи с тайными обществами во Франции. Во всех более крупных городах существовали патриотические общества для содействия общественному благу. Их штаб-квартира была в Мадриде. Там можно было найти также друзей порядка. К умеренному либерализму и реформе Конституции стремились Аннилерос, члены которых носили в качестве опознавательного знака кольцо аннилло. Наконец, радикальные элемент помышляли о создании общества которого название, устав и члены должны были отличаться самым крайним направлением. Этим требованиям удовлетворяли коммунерес или «сыновья падилии». В прошлом Испании существовало крупное популярное движение, тенденции которого некоторым образом были сродни радикальным стремлением современности. Именно восстание Комунерос в Кастилии против деспотизма Карла V, против жестокой жадности и произвола окружавших его фаворитов. Воспоминания об этом революционном движении народа, о трагической смерти его героического предводителя Хуана де Падильи, который даже на эшафоте высказал надежду, что некогда из рядов героев свободы восстанет мститель за него, Воспоминание это вошло за последние двадцать лет в плоть и кровь всех либералов. Они гордились тем, что в их собственном прошлом было такое бурное событие, столь отвечавшее всем запросам пылкой фантазии. Они восторгались этими героическими коммунерами, которые так смело противостояли габсбургскому абсолютизму а Подилье считался истинным образцом патриотизма, так как он сумел так же гордо умереть, как храбро сражался за свободу. Поэтому, дав своему новому обществу название «Комунерос», а самих себя назвав «сыновьями падильи, радикалы стали на верный путь. Это общество, которое довело в короткий промежуток времени число своих членов до 60 тысяч, Основалась в октябре 1821 года. Его основателями и защитниками были крайние республиканцы Ромео, Альпуэнте, Мехия, Риего, Мина и другие. Место высшего главы занимал Бальестерус. Оно желало содействовать освобождению человечества, защищать права испанского народа против нарушений и злоупотреблений со стороны королевской власти и духовенства, поддерживать нуждающихся и проводить революционные идеи до их крайних выводов. Их приверженцами были большей частью неопытные горячие молодые люди из простого народа. Свои ложи, которыми руководил Гран Кастелано, они называли башнями и замками. Посредством башен они собирались противостоять врагам свободы до смерти. Прием в союз обставлялся, возможно, большую внушительностью и фантастичностью, с причудливыми церемониями, подражавшими пустому пафосу рыцарства, как будто их придумал новый Дон Кихот, Новичок вводился в оружейную залу, чтобы получить здесь должные наставления об обязанностях членов Ордена. После этого его проводили с завязанными глазами в мрачное помещение, где он должен был повторить свою просьбу о принятии его в союз. Тогда часовой проводил кандидата к сторожевой будке замка. По дороге он должен был перейти через подъемный мост и пройти под отпускной решеткой. В сторожевом помещении, стены которого были украшены оружием и военными трофеями и надписями, с него в присутствии собравшихся рыцарей снималась повязка. После нескольких минут глубокого таинственного молчания появлялся Гран Кастелано и принимал от новичка присягу, которая связывала его неразрывной связью с Союзом. В то время как присутствующие рыцари обнажали свои мечи, новичок клялся защищать права и свободу человеческого рода, а в особенности испанского народа, мстить всякому тирану, убивать каждого, которого главаря судят как предателя. Если бы он не исполнил клятвы, то он объявляет, что готов отдать свою голову палачу, свой труп пламени, свой пепел ветрам. Процедура приема оканчивалась словами главы «Ты теперь стоишь под щитом нашего вождя подильи». Главным местом пребывания коммунерос была Андалусия, Валенсия и часть старой Кастилии. По образцу французских союзов испанские также пользовались ежедневную печатью как самым действительным агитационным средством воздействия на массы. В особенности диким фанатизмом и коммунизмом отличалось отличалась «экодепадилья» — главный орган, коммунерус. Согласие и единство — суть свойства, которые не мерятся с необузданностью, страстностью испанского национального характера. Поэтому и среди коммунерусов дело вскоре дошло до раздоров и расколов. Из самых крайних элементов Союза образовалась корпорация Ланда Буриана. В ней председательствовал Альпуэнте с титулом Модератор Дель Орден, тогда как умеренные диссиденты называли себя Комунерус Конституционалис и стремились примкнуть к франкмасонству. Как ни были скудны содержанием положительные стремления коммунерос, все же их появление само по себе имело большое значение. Их учреждение было бесконечно печальным симптомом, господствовавшей в либеральном лагере недисциплинированности, неспособности подчинить бурные страсти необузданного, честолюбивого, корыстного и властолюбивого сердца велением патриотического долга. Бурная шумливость общества, в котором ораторствовали самые популярные среди народа личности, неслыханная до тех пор резкость его печати, в конце концов смутили многих граждан, которые до тех пор склонялись на сторону крайних воззрений, а буржуазия с отвращением отвернулась от этих уличных демагогов, которым в то время была дана презрительная кличка Дескамисадос без рубашек. Реакционное направление обнаружилось в различных местах. Подавление со стороны Австрии, либеральных замыслов Италии придало новые надежды испанским раилистам, руководимым духовенством. Они со своей стороны образовали хунты и собрали армию верных, чтобы покончить с либерализмом и Конституцией. Назвать стоит общество концепционистов защитников веры и основанное в 1827 году Общество ангелов-губителей. Оно получало руководство из Центрального учреждения в Риме, насчитывало в числе своих членов преимущественно монахов и было распространено по всей Испании. Свои консили Абберн оно устраивало ночью в церквах, Его существование напрасно отрицается церковно-настроенными писателями вроде Ла Их центром была апостольская хунта в Байоне. С их стремлениями был вполне согласен Фердинанд, который по свойственному ему лицемерию шел заодно со всякой партией, находившейся в это время, укормило правление. Конгресс монархов в Вероне, октябрь 1822 года, поручил Франции вооруженное вмешательство против революционных деятелей в Испании и их системы террора. Напрасно последние призывали народ к оружию. Масса, руководимая священниками и монахами, не обнаруживали понимания конституционной свободы и нового порядка вещей, который слишком противоречил их старым привычкам – и чувством. Старая славная герилья, на которую Кортесы возлагали все свои надежды, не устроилась. Напротив, дикие толпы армии верных и низкопоклонные оппортунисты приветствовали повсюду французские войска как избавителей от ужасного иго смертельно ненавидимых франкмасонов. Революция была подавлена и реакционный терроризм, полный ужасающего произвола и жестокости, выпустил на несчастную страну всех духов гнева и мести. Мстительность и партийное озлобление южан подавляли все человеческие побуждения, разрывали узы землячества и предавали закон и право презрению. Как природа страны не обнаруживает ничего мелкого, ничего среднего, так и добродетель и преступление носят в Испании печать великого и могучего. Сторонники Модератус и Эксплантадос пали под ударами палачей, погибали от кинжалов разбойнической и кровожадной черни или тысячами блуждали в качестве нищих и безродных беглецов по чужим странам, всей душой ожидая дня возвращения. С тем же безмерным озлоблением, с которым во Франции шла борьба за уничтожение старого порядка, в Испании вел с собой за сохранение тысячелетних привычек. В обеих странах чернь была излюбленным орудием, которые тут соблазняли свободой, равенством, братством, там фантазировали во имя веры и королевской власть. Испанская нация, разбитая и раздавленная, жестоко поплатилась за это. Ее духовный подъем был парализован, материальное благосостояние подорвано, доверие иностранных держав утрачено, правительство лишено почтения и уважения. Но, несмотря на преследования, тайные общества продолжали, правда, с чрезвычайной осторожностью, собирать свои силы и устраивать заговоры против существующей власти. Отныне Андалузия и Каталония стали главными очагами движения. И в многолетней ожесточенной гражданской войне между карлистами, приверженцами Дона Карлоса, младшего брата Фердинанда, умершего бездетным и унесшего с собой проклятие страны, и Кристинос, свободомыслящими сторонниками королевы-вдовы Марии Христины и ее дочери Изабеллы II, тайные общества часто бывали замешаны и неоднократно подвергали отечеству опасности стать добычей анархистов. И еще в наши дни они держат многолюдные города в постоянном беспокойстве, и поныне волны радикального и анархистского движения, возбуждаемые заговорщиками, Бушуют вокруг испанского королевского трона.